Глава 6. Ева. Угроза брака по договору выбила меня из колеи. До этого момента я думала, что самое страшное уже случилось, что ниже мой брат не может упасть в моих глазах. Я ошибалась. Как же я ошибалась. Заперлась в своей комнате и тихо оплакивала свою привязанность к нему. Те чувства, что ещё теплились где-то глубоко во мне. Ник убил их все, просто выжиг своим равнодушием и безразличием. Как он мог? Как? И дело даже не в том, что мне очень нравился Ден. Нет, с ним я была скорее от скуки и желания почувствовать, что хоть кому-то нужна. Просто, ну почему Ник придумал эту чушь? Почему? До поздней ночи я плакала в подушку. Затем пришли злость и обида. В конце концов я не собиралась позволять распоряжаться моей жизнью кому-то постороннему. А именно посторонним для меня и стал Ник. Всё, баста, хватит. Пусть у него сейчас было больше власти, пусть в лоб я мало чего добьюсь, но это не значит, что я сдамся. И для начала нужно было набраться терпения и сил. Утром я уже была не так подавлена вчерашним разговором. Даже наоборот, была полна решимости выпутаться из этой ловушки и избежать. Но теперь действовать собиралась куда умнее. Просто побег в аэропорт очевидно ничего не даст. Даже настроение слегка поднялось, когда я приняла это решение. Правда, я даже спуститься поесть не успела, как оно тут же ушло в минус. Ведь на пороге моей комнаты появилась Катя с собственной персоной. "Ева, добрый день", чопорно произнесла она, нагло вторгаясь в мою комнату так, будто имела на это полное право. "Уделишь мне несколько минут?" "Увы, я, Катя девушка некоса, очень спешу", я приторно улыбнулась этой фифи и демонстративно прошла мимо неё. "Куда спешишь? Тебе запрещено покидать дом". "Ой-ли", обернулась Катя, прилипая. Ты запретила? Ники победно произнесла она, и вопреки разумным доводам, внутри что-то противно сжалось от понимания, что это она, а не я, имела право называть его нежно. Хотя, конечно, Никии совершенно не шло моему братцу, но всё же, всё же это она была с ним рядом. Это ей он улыбался и с ней разговаривал нарочито мягко, на неё смотрел с интересом. Вот с Никией и обсуди это, посоветовала ей, изо всех сил стараясь не показать своей боли. Ева повысила голос, неугомонная любовница. Твой брат просил поговорить с тобой, так что ты выслушаешь меня. Да что ты говоришь? Именно. Я почти обошла эту нахалку, как она вдруг резко дёрнула меня за локоть. Твоё поведение вчера было недопустимо. Правда? С чего бы? Ты ведёшь себя словно маленький ребёнок и этим подставляешь брата. Он, между прочим, занятой человек и не обязан бегать за тобой, чтобы разгребать твои шалости. Так пусть и не бегает. Катя одарила меня таким взглядом, что я будто в грязи выкупалась. Вот ведь курица белобрысая. Ники очень ответственный и никогда не позволит чему-то выйти из-под контроля. И если ты всё же имеешь хоть немного мозгов, то прекрати дёргать его и портить ему репутацию. Так вот я и говорю, пусть отпустит меня обратно, и всем будет лучше, ехидно ответила я, даже задумавшись, а вдруг это недалёкое поможет мне переубедить брата. Ты должна понимать ответственность перед семьёй, Ева. Твой брак дело решённое, так что прекрати свои детские выходки и прими наконец ситуацию по-взрослому. Вся моя бравада тотчас испарилась, ведь получалось, что эта идиотка была в курсе планов Никоса и, похоже, узнала это куда раньше меня. Мой брак тебя не касается. Это наша семья, сами разберёмся, процедила я. На в ответ получила такой сочувственный взгляд, что я прямо пятой точкой ощутила, что я снова что-то упускала. Что? Ники, видимо, не хотел тебя шокировать, но мы скоро поженимся. Возможно, чуть раньше вас с Аланом, но это тоже вопрос решённый. Ты хотела побороться, Ева? Вот, смотри, боевые действия уже в самом разгаре. Совет да любовь, голубки. А меня оставьте в покое. Ясно. Ева, пока я говорю с тобой по-хорошему, неожиданно уже Света невеста моего братишки заговорила совсем иным тоном. Она сбросила милую улыбочку и теперь выглядела как настоящая стервятница. Прекрати оттягивать внимание на себя. А не то что, вызрелась я. Что ты мне сделаешь? Погрозишь пальчиком, пожалуешься братику? Тебе лучше не связываться со мной, пожалеешь. После этого она с гордо поднятой головой и походкой от бедра удалилась, оставляя меня не просто злой, а разбитой. Ну вот и как мне дальше быть? Настроение было испорчено окончательно, идти вниз перехотелось. Мне эта Катя не понравилась с первого взгляда, но я и представить себе не могла, что она окажется такой истервой, и что только в ней нашел Никос. Впрочем, что-то подсказывало мне, что с ним она совершенно иначе себя ведет. Достаточно было вспомнить вчерашний день. Они и поженятся, они скоро поженятся, и тогда Ника так со мной был холоден, а уж после свадьбы его Мигера сделает все, чтобы брат вовсе общаться со мной перестал. И так тоскливо стало от понимания, что ситуация только станет хуже. Зачем я здесь? Чтобы укрепить бизнес браком с тем самым Аланом. Брат даже на похоронах отца, за которые так мне выговаривал, решил использовать момент, чтобы провернуть свой гениальный план. Ещё одно доказательство, что теперь я для него просто актив, просто ликвидный товар, который можно выгодно продать. И так от этого было мерзко на душе. Я только укрепилась в мысли, что надо бежать, как можно дальше и как можно быстрее. Вопрос только, как это сделать? В доме вряд ли кто рискнёт мне помогать. Вся охрана ходит у брата по струнке, да ещё эта Катя порядки свои наводит. Нужен был человек со стороны. Но после моей попытки побега вряд ли Ника кого-то ко мне подпустит. Разве что. Ну, конечно, надо было сразу догадаться. Достав мобильный, быстро набрала номер Мирона и, изытая в дыхание, нажала вызов. Алло. Привет. О, Ева Королева, отозвался брат. Ты сменила номер? Ага, не так давно. что поклонники и не давали покоя. Вроде того. Слушай, а ты сегодня занят? Неособенно есть предложения. Я усмехнулась. Мирон всегда был лёгок на подъём, за любой кипиш, кроме голодовки. А в этом мы с ним были очень похожи. Хмм, можно было бы встретиться, погулять по городу, давно не виделись, поболтали бы. Слушай, и правда, давай. Я освобожусь через пару часиков и заскочу за тобой. Или хочешь в центре встретиться? Нет, лучше ты давай заезжай. Договор. Закончив разговор, шумно выдохнула. Вроде прошло неплохо. Теперь главное, чтобы Никос не упёрся рогом. Моя ставка была на то, что брат он доверяет, и с ним отпустит меня. Конечно, сбегать прямо сегодня я не планировала. Нет, действовать придётся хитрее. Следующие 2 часа тянулись очень долго. Я не рискнула покидать комнату, чтобы не встретиться с Катей. Не хотелось портить себе настроение ещё больше. Ну её к лешему. Пусть сцыт живет яд на кого-то другого. А мне мне плевать, что рядом с ником, именно она. Когда раздался звонок, и Мирон бодро заявил, что он уже въехал на территорию, я едва не запрыгала от радости, прихватив сумку, побежала вниз. И, конечно же, по закону подлости, внизу встретила Катю. Привет, я невеста Ники. Куда это ты намылилась? По делам, широко улыбнулась я и улезнула прямо у неё перед носом. Белобрысая курица рванула за мной, но за поворотом резко притормозила, ведь я стояла рядом с двоюродным братом и радостно обнимала его. "О, Катя, привет", произнёс тот, заметив, что мы были не одни. "Мирон, не знала, что ты приедешь", натянуто улыбнулась моя преследовательница. "Да, вот решили с Евой прогуляться. А Ник в курсе?" "Понятия не имею", и он перевёл на меня вопросительный взгляд. "А что?" Он просил Еву не отлучаться до его приезда. Так что, пожалуй, вашу поездку придётся отложить. Вот ведь, грым закрашенная. Так мы и ненадолго же, правда, Мирош? Конечно, у меня вечером ещё пару дел намечено, уверенно заявил тот. Но Катя попыталась ещё что-то возразить. "Но я уже потянула братежку на выход", и тот только обезоруживающе улыбнулся этой клуше. Не волнуйся, со мной она в полной безопасности, Катюш. Так и передай Нику, вернув в целости и сохранности. То, как перекосила эту Фифу, доставило мне немало удовольствия. Не удержалась и очень широко улыбнулась ей напоследок. Возможно, после она попытается на мне отыграться, но я тоже просто так не сдамся. Хочет войны будет ей. Я так радовалась своей маленькой победе, что, кажется, напрочь забыла это не демонстрировать. И как следствие, Мирон так и заметил моё странное поведение. А теперь Ева королева, выкладывай, потребовал он, едва мы выехали за ворота. В смысле? невинно поинтересовалась я, увлеченно разглядывая пейзаж за окном. Что происходит, мелкое? И голос у него был такой серьезный, что стало ясно, отмазаться не получится. Происходит? Как можно беззаботно? спросила я, стараясь изобразить удивление. Ева, что у вас с Ником опять? Это из-за того, что ты вчера в тихую свалила с похорон? Да. А ты заметил, значит? И не только я. Ник, видимо, тоже, многозначительно фыркнул Мирон. Поругались опять. Мы и не мирились. Ответом мне был взгляд полный осуждения. Что я тебе вчера говорил? Что мой брат придурок? Ох, доведёт да тебя твой длинный язык, мелкая, неодобрительно покачал он головой. Так что на этот раз? Почему не стала дожидаться конца мероприятия? Это же отец твой. Ты знал, что Никас нашёл мне мужа, выпалила я, не в силах больше сдерживать злость, что клокотала внутри. Мне до жути надоело, что все уговаривали помириться и прекратить якобы страдать ерундой. Ведь это я была избалованной девчонкой, которая не знает, чего хочет и воротит нос. Мужа? искренне удивился брат. Ничего себе. И кого? Вроде того самого Алана. Безтужева? Ну, он вроде нормальный чувак. Мирон, ты себя слышишь? Ника собирается выдать меня замуж против моей воли, возмутилась я в голос. Ему плевать, что я не хочу. А ты не хочешь? Конечно, нет. А вот многие девушки на твоём месте радовались бы, ехидно усмехнулся брат. Ты вроде и сама в детстве собиралась замуж, за принца, за того, которого сама выберу. Так может, этот Алан не так уж плох? Ты серьёзно? упавшим голосом спросила я. Мои надежды найти союзника стремительно таяли. Если ещё и Мирон окажется на стороне Ника, то сама не заметила, как на глаза навернулись слёзы, а я не успела их сдержать. Эй, ты чего? спохватился Мирон. Он плавно съехал на обочину и остановил автомобиль, после чего повернулся ко мне. Ева, ты что? Ничего, шмыгнула носом, отвернувшись, чтобы скрыть эмоции. Дурочка, ласково пробормотал брат и притянул меня к себе, отстегнув перед этим ремень безопасности. Может, не всё так плохо. Мир, я не хочу, понимаешь, не хочу, чтобы за меня решали, с кем мне жить, кого любить. Неужели я недостойна того, чтобы самой сделать выбор? Это же не просто на прогулку выйти, это моя жизнь, а чайно заговорила я. Неужели я не имею права на счастье? Мы долго молчали. Брат поглаживал меня по спине, а я позорно всхлипывала, погружаясь все сильнее в пучину эмоций. Конечно, ты достойна, Ева, но знаешь, даже брак по договору может стать счастливым. Что? Хватит нести чушь, возмутилась я, вырываясь из его объятий. Ты сам-то себя слышишь? Просто ты на стороне Ника, вот и пытаешься уговорить меня. А что, если я тебе скажу, что твои родители тоже поженились вот так, по договору, без любви? Что? ошарашенно выдохнула я. Ты врёшь. А если и нет? Откуда ты знаешь? Или ты специально это говоришь? Конечно, нет, возмутился Мирон. Просто однажды, в общем, я подслушал разговор родителей. Ты же знаешь, наша мама бывает очень эмоциональна. Я усмехнулась. Да, тётя Аврора была очень яркой женщиной, и порой она буквально взрывалась эмоциями так, что задевала всех вокруг. И что? Что ты услышал? Что твой дед договорился с твоим отцом перед смертью и выдал твою мать замуж? Но, может, они были знакомы до этого? Мне всё ещё не верилось, что мама могла вот так стать женой отца. Нет, они ведь любили друг друга так, что все вокруг завидовали. Насколько я понял, нет, это был именно договорной брак. Не верю. Отец любил маму по-настоящему. А почему ты думаешь, что он не мог полюбить её уже после свадьбы? возразил брат. Потому что, да потому что это странно любить человека, которому тебя приговорили. Мирон мягко улыбнулся и покачал головой. Ты ещё слишком максималистка, Ева. Жизнь она штука непростая. Не всё вокруг чёрное или белое, есть полутона. Даже если всё было именно так, это не значит, что в моём случае тоже всё будет так же, сказала я чуть погодя. Не значит, покладисто согласился Мирон. Но и не обязательно всё должно превратиться в кошмар. Сейчас ты негативно настроена изначально. Ты даже шанса Алану не даёшь. Почему? Потому что я против. Вот, видишь? Ты просто злишься на Ника, что он решил по-своему, не спросив тебя. А тебе бы понравилось такое? Понравилось бы стать заложником ситуации и жениться по указке? Брат нахмурился и отвел взгляд. Что, не такая уж классная перспектива? Поддела я его. Мы говорим сейчас о тебе, Ева. Слушай, я правда не хочу замуж, ни за кого. Мне слишком мало лет, чтобы чтобы связывать себя какими-то обязательствами. Понимаешь? У меня учеба, работа, планы в конце концов. Я хочу вернуться обратно к себе домой. Ник против? Да, запретил мне улетать, даже из аэропорта выдернул обратно. Неохотно призналась я. Так вот куда ты вчера подевалась? Усмехнулся Мирон. Узнаю твой характер. Наверное, братишка был сильно зол. В бешенстве запретил мне покидать дом, еще эту грымзу свою белобрысую представил. Катю? Ага. Она тебе и не нравится? Я демонстративно скривилась. Странно, она вроде ничего такая, хваткая девочка. И мне кажется, подходит Нику. Пришлось проглотить эти слова, чтобы не выдать своего раздражения. Меня почему-то дико бесило, что эта выдра считала Ника со своей собственностью. А ведь похоже умело маскировалась, раз никто не замечал этого. Я хотела тебя попросить помочь мне улететь, наконец призналась я, опасливо поглядывая на брата. Я хочу жить своей жизнью, а не здесь под давлением Ника. Мир нахмурился. Ева, Не поможешь, да? Тоже скажешь сидеть ровно и выполнять всё, что прикажет старший брат, с отчаянием спросила я, поняв, что мой план провалился. "Мелкая", шумно выдохнул он. "Нерви мне душу". "Хорошо, не буду", прошептала я и отвернулась, смиряясь с тем, что я всё же одна против всех. Брат между тем тоже молчал. Звенящая тишина давила. "Чёрт, я пожалею об этом иник надерёт мне зад, но мир развернул меня к себе, чтобы посмотреть прямо в глаза. Давай так, Ты дашь шанс Алану. Просто пообщаешься, познакомишься, проверишь. Вдруг это оно. А если нет? Если нет, если ты всё равно будешь чувствовать, что это не твой человек, и с ним нет никаких шансов, вот вообще ни одного, строго произнёс брат. Тогда я помогу тебе. Обещаешь? Слово даю, серьёзно ответил он. Но только если ты тоже сделаешь всё по-честному. Неужели ты правда веришь в подобное? грустно спросила я. Не знаю, Ева, честно, но почему бы не попробовать? Что ты теряешь? Время? Возможно, но лучше так, чем совершить ошибку, о которой будешь потом жалеть. Семья это важно. Неужели по своей глупости и из-за эмоций ты хочешь потерять брата? В глазах снова стало жечь. Мир не понимал, что мне некого было терять. Брата у меня уже не было. Он вычеркнул меня из своей системы координат. Просто никто, кроме меня, этого почему-то не замечал. Ты издержишь обещание? Всё же уточнила я. Конечно, как и ты. Он протянул мне ладонь с отпариным мизинцем. Когда-то в детстве мы так мирились с ним, если вдруг ругались во время игры. Аврора научила нас этой смешной традиции, и то, что Мирон помнил об этом, неожиданно согрело меня. Не сдержав улыбку, ответно протянула свою ладонь и зацепилась пальцем. Ну вот и ладушки, широко улыбнулся брат. А теперь поедем, всё же прошвырнёмся. Надо поднимать настроение, желательно чем-то вкусным, вроде клубничного мороженого. Он хитро подмигнул мне и вывернул роль